Предлагаю поиграть в игру «Путаница». Я буду читать запутанное стихотворение, а ты постарайся его распутать. Знает это ребёнок любой. У апельсина цвет голубой. Корова мычит, поросёнок хрюкает. Тигр рычит, а собака мяукает. Как на нашей улице крякали две курицы. Известно каждому ребёнку корова, мама же ребёнка.